Глава 32 После нападения на Куинси прошло 28 часов. После пяти или шести остановок сердца мониторы стали показывать, что его состояние начало понемногу стабилизироваться. Хотя он сам, разумеется, об этом не знает, его мозговая активность немного увеличилась, улучшилась и сердечная деятельность. Тем не менее, у врачей это оптимизма не вызывает. Я тяжело переношу пребывание в больнице. Мне нужно сменить обстановку, но я не могу позволить себе оставить пациента без присмотра и куда-нибудь уйти. Поэтому я сижу все на том же диване в комнате отдыха для посетителей, говорю по телефону, копаюсь в интернете. В общем, делаю все, чтобы убить время. Мы с Мэйзи решаем выждать еще день, прежде чем входить в контакт с ФБР. С подачи иска в федеральный суд тоже можно не торопиться, да и вообще у нас на сей счет возникли сомнения, и мы так и не сумели поговорить ни с начальником тюрьмы, ни с кем-либо из тюремной администрации. Мосби и Крэп-3 получили указание покинуть больницу в 5 часов вечера. Их заменяет седовласый ветеран Холлоуэй, который настроен по отношению ко мне не слишком дружелюбно. Похоже, он возмущен тем, что ему поручили просто сидеть в коридоре и наблюдать за происходящим, и он постоянно молчит. Что ж, ничего не поделаешь. По крайней мере, у входа в палату дежурит вооруженный охранник. Что ж до меня, то я и так уже устал от разговоров. Марвис Миллер появляется ближе к вечеру. Я веду его в палату, чтобы он мог увидеть брата. Заметно, что он нервничает и переживает. Я на цыпочках отхожу в сторону. Марвис, стоя около кровати, явно боится ненароком задеть какую-нибудь трубку. Взгляд его прикован к толстому слою бинта, закрывающему лицо Куинси. Приходит медсестра, ей нужно получить от Марвиса какие-то сведения, и я снова возвращаюсь в комнату отдыха для посетителей. Убивать время. Потом я обедаю с Марвисом. Мне уже третий раз за день приходится есть в больничном кафе. Марвис на шесть лет моложе Куинси. С детства он боготворил старшего брата. Еще у них есть две сестры, но с ними братья не разговаривают. Семья распалась после того, как Куинси осудили. Сестры поверили в его виновность, ведь так решили присяжные, и разорвали с ним всякие отношения. Это очень расстроило Марвиса, который всегда считал, что старшего брата подставили, и был убежден в том, что после случившегося Куинси нуждается в поддержке семьи больше, чем когда-либо раньше. «Ни Марвису, ни мне кусок не лезет в горло». Кое-как поев, мы решаем посидеть за столиком и попить кофе. Очень уж нам не хочется возвращаться в мрачную и напряженную атмосферу, царящую в комнате отдыха для посетителей. Я рассказываю о своей тревоге по поводу безопасности Куинси и излагаю Марвису версию, согласно которой нападение было заказано кем-то, кто так или иначе имел отношение к его осуждению и боится нашего расследования. Я также, весьма неуклюже, прошу Марвиса прощения за то, что случилось с его братом, но он и слушать меня не хочет. Марвис настойчиво повторяет несколько раз, что благодарен нам за наши усилия, направленные на то, чтобы освободить Куинси. Он всегда мечтал о том, как однажды старший брат выйдет из тюрьмы, его полностью оправдают и признают невиновным. Марвис во многом похож на Куинси. Он такой же добродушный и веселый, располагающий к себе, вызывающий доверие, честный человек, пытающийся выжить в непростых условиях. Его возмущает несовершенство системы, укравшей у него старшего брата, но в то же время он искренне надеется, что когда-нибудь справедливость восторжествует. Вскоре мы нехотя поднимаемся наверх, и я выступаю Марвису мой диван в комнате для посетителей. «Сам я еду в мотель, принимаю душ и ложусь спать». Мосби встречается с Фрэнки Татумом. Это происходит в дешевом притоне с сомнительной репутацией на окраине дельтоны вдалеке от тех мест, где Мосби обычно бывает. По его словам, в молодости он частенько посещал это заведение, но теперь его там никто не узнает. Как всегда... Фрэнки заранее проверяет, подходит ли выбранное место для встречи. Контакт происходит в четверг, около полуночи. В заведении тихо, посетителей почти нет. Перед тем, как начать разговор, Фрэнки и Мосби, чтобы немного расслабиться, выпивают по паре бутылок пива. Фрэнки умеет втираться в доверие к своим чернокожим братьям после пары пива, и вскоре Мосби приходит к выводу, что с ним можно иметь дело. «Мне нужно шесть тысяч наличными», — говорит Мозби. Они с Фрэнки Татумом сидят в конце зала, рядом со столом для пула, на котором никто не играет. Двое парней, расположившихся у стойки бара, находятся слишком далеко от них и наверняка не могут слышать ни слова. «Что ж, мы готовы заплатить», — отвечает Фрэнки. «Что мы получим за эти деньги?» «У меня есть листок бумаги с тремя фамилиями. Первые две принадлежат заключенным, осужденным за убийство. Они тянут серьезные сроки, и до того момента, когда их могут освободить условно-досрочно, им еще сидеть и сидеть, если это им вообще светит. Нападение на Куинси — их рук дело. Третий — охранник. В момент нападения он находился рядом, но при этом ничего не видел. Ну, скорее всего, стоял на стреме. «Видеозаписи нет, место выбрали такое, какое не просматривается камерами». «Не знаю, почему Куинси там оказался. Большинство заключенных знают, что там лучше не появляться. Два месяца назад там одного парня изнасиловали. Может, Куинси решил, что он крутой и потерял осторожность? Спросите у него сами, если у вас будет такая возможность». «Что вы знаете об этих двух парнях, исполнителях?» Оба белые, серьёзные ребята, состоят в крутой банде. Её участники называют себя арийскими священслужителями. Типа, фамилия которого значится первый в списке, я видел каждый день, когда работал в том блоке, где его содержат. Он из округа Дейд. Человек-проблема, по-иному не скажешь. Второй мне неизвестен. В нашей тюрьме две тысячи заключённых, и, к счастью, я знаю не всех. Есть ли шанс, что нападение было связано с враждой между тюремными группировками? Сомневаюсь. Банды постоянно на ножах друг с другом, но куэнси всегда старался держаться от них в стороне, по крайней мере, насколько мне известно. Фрэнки отпивает глоток пива из бутылки, вынимает из кармана куртки белый конверт и кладет его на стол. «Здесь пять тысяч». «Я сказал шесть», — напоминает мозби не притрагиваясь к конверту. Из другого кармана Фрэнки достает туго свернутый рулончик из банкнот. Держа его под столом, он быстро отсчитывает десять 10 сто-долларовых купюр и протягивает их собеседнику. «Вот вам шесть». Мосби, взяв в одну руку банкноты и конверт, другой передает Фрэнке сложенный листок бумаги. Развернув его, Фрэнки смотрит на написанные на нём три фамилии. «Ещё кое-что», — добавляет Мозби. «Справиться с Куинси было не так просто. Он нанёс нападавшим несколько ударов, пока ещё мог это сделать. Первому в списке Куинси сломал нос. Сегодня утром ему оказывали помощь в медпункте. Он объяснил, что подрался. Подобное случается постоянно, так что вопросов это ни у кого не вызвало». Его физиономия будет не в порядке несколько дней, так что на вашем месте я бы действовал быстро. Все-таки это может служить каким-то подтверждением. Спасибо. Что-нибудь еще? В больнице я больше не появлюсь. Туда отправляют разных охранников, потому что у нас постоянно не хватает людей, приходится тасовать смены. Передайте мистеру посту, что мне понравилось иметь с ним дело. Хорошо. Мы тоже довольны сотрудничеством с вами. Я даю Мэйзи первую фамилию из списка, вики вторую, а сам пытаюсь раскопать все, что возможно, по третьей. Через 15 минут после того, как Фрэнки попрощался с Мосби, наши компьютеры, работая на полную мощность, напряженно фильтруют информацию, добытую в интернете. Роберт Эрл Лейн осужден за убийство первой степени. 17 лет назад он расправился со своей подружкой в округе дейт И еще до этого отсидел три года за нападение на офицера полиции. Джо Драммик убил свою бабушку за 60 долларов наличными. Деньги ему были нужны, чтобы купить дозу крека На суде в 1998 году он признал себя виновным и избежал смертного приговора. Оба преступника отбывают сроки в коррекционном институте Гарвина уже 10 лет. Поскольку их тюремные досье считаются конфиденциальной информацией, мы не можем раздобыть о них более или менее подробные сведения. Вообще-то Мэйзи при необходимости сумеет взломать практически любую защиту, но мы решаем, что будет лучше, если мы избежим нарушения закона. Арийские священнослужители также предпочитают не распространяться о тех, кто является членами банды, так что выяснить, можно ли считать Роберта Эрла Лейна и Джо Драммика активными участниками группировки, также не представляется возможным. Охранник, чья фамилия стоит в списке третий, некто Адам Стоун, белый мужчина 34 лет. Живет в крохотном захолустном городишке в получасе езды от тюремного комплекса. В 2.15 ночи Фрэнки находит дом Стоуна и пробивает номера его машины и грузовика-пикапа. В 3 часа ночи сотрудники фонда «Блюститель» проводят телефонную конференцию и обмениваются информацией, какую удалось собрать. «Мы вырабатываем план, который должен позволить нам копнуть глубже и побольше разузнать про Лейна и Драмика», и про деятельность арийских священнослужителей во Флориде. Наша версия, как я уже упоминал, заключается в том, что нападение на Куинси Миллера было заказано и оплачено кем-то со стороны. Лейн и Драмик не имели к убийству Руссо никакого отношения. Они — просто пара заключенных, отбывающих большие сроки и выполнивших некое поручение за скромную сумму денег. Факт, что объект их нападения был чернокожим, вероятно, дал им шанс получить от исполнения заказа удовольствие. В пять часов утра я возвращаюсь в больницу и вижу, что в комнате для посетителей никого нет. На сестринском посту отделения реанимации меня останавливает одна из сиделок. Мне остается лишь порадоваться, что хоть кто-нибудь на этаже не спит. «Я спрашиваю про Марвиса Миллера, и женщина кивает в сторону палаты Куинси. Марвис спит на раскладной койке, охраняя старшего брата. Никого из тюремных или больничных секьюрити, как и полицейских, нигде нет». Медсестра объясняет, что примерно около полуночи Марвис стал выражать недовольство по поводу отсутствия какой-либо охраны и потребовал, чтобы в палату поставили дополнительную койку. Руководитель медсестры согласился это сделать, и в палате Куинси установили раскладную кровать на колесиках. «Я благодарю сиделку и спрашиваю, в каком состоянии пациент сейчас?» Она пожимает плечами и отвечает, «Держится». Через час из палаты, пошатываясь и протирая глаза, выходит Марвис. «Он явно рад меня видеть. Мы добываем немного несвежего, потерявшего вкус кофе», и усаживаемся в коридоре на складные стулья, наблюдая за тем как группа медсестер и врачей совершает утренний обход несколько сотрудников персонала больницы направляются в нашу сторону и исчезают за дверью палаты ккуэнси вскоре нам с марвисом сообщают что жизненные показатели куэнси продолжают понемногу улучшаться и его планируют продержать в состоянии искусственной комы еще пару дней Марвису нужно уезжать, он боится потерять работу. Мы с ним обнимаемся у дверей лифта, и я обещаю, что если в состоянии его брата произойдут какие-то существенные изменения, я ему позвоню. Марвис, в свою очередь, обещает вернуться как только сможет, но я знаю, что ехать ему в больницу из Майами почти пять часов. Появляются двое сотрудников полиции Орландо в полной амуниции и с оружием. Я завязываю с ними разговор. Оказывается, они собираются пробыть в больнице примерно час, пока не прибудут тюремные охранники. В 7.30 я получаю электронное письмо из тюрьмы. У начальника исправительного учреждения будет несколько свободных минут, и он готов встретиться со мной. Я прибываю в Коррекционный институт Гарвина за 45 минут до 10 часов, назначенного мне времени. Мои попытки объяснить на контрольно-пропускном пункте, что у меня есть договоренность о встрече с начальником тюрьмы, ни к чему не приводит. Со мной обращаются так же, как с любым другим адвокатом, приехавшим для того, чтобы повидаться с клиентом. В тюрьме все непросто. Правила и инструкции соблюдаются с максимально возможной строгостью или же на ходу меняются с тем расчетом, чтобы любая процедура и любое действие занимали как можно больше времени. Наконец проверки закончены, и один из охранников подвозит меня на мототележке для гольфа к зданию тюремной администрации. Начальник тюрьмы — огромный чернокожий мужчина, весьма самолюбивый и с довольно развязными манерами. 20 лет назад он играл в футбол в чемпионате штата Флорида и даже побывал на драфте в Национальной футбольной лиге, где поучаствовал в десяти матчах, после чего серьезно травмировал колено. Кабинет начальника украшен собственными цветными фотографиями в футбольной форме и экипировке, футбольными мячами с его автографами, а также настольными лампами, сделанными из футбольных шлемов. Похоже, в первенстве штата он играл за упаковщиков. Начальник сидит за массивным столом, на котором разложены прозрачные файлы с документами и разнообразные бумаги. Сразу видно, какой он важный и занятой человек. Справа от него стоит тюремный юрист, белый мужчина с бледным лицом, и держит в руках блокнот. Он смотрит на меня так, будто при желании может сейчас же потащить в суд, независимо от того, есть для этого какие-либо основания или нет. «У меня примерно пятнадцать минут», — любезным тоном начинает разговор начальник тюрьмы. «Его зовут Одел Герман. На стенах можно видеть по меньшей мере три заключённые в рамку футболки, на спине которых написана его фамилия — Герман. Словно этот тип удостоился чести быть включённым в футбольный зал славы. «Спасибо за уделённое мне время». Произношу я с видом умника, поднаторевшего в формальной вежливости. Я хотел бы знать, что случилось с моим клиентом Куинси Миллером. «Сейчас мы как раз занимаемся расследованием и пока не можем об этом говорить. Верно, мистер Бёрдж?» Мистер Бёрч, подтверждая слова начальника тюрьмы, ограничивается чопорным кивком, как, вероятно, по его представлениям и положено юристу в его положении. «Вам известно, кто на него напал?» — интересуюсь я. «У нас есть подозреваемые, но мы опять-таки сейчас не можем это обсуждать». «Ладно, предположим, не раскрывая фамилий, вы знаете, кто это сделал?» Герман смотрит на Бёрча, и тот качает головой. «Нет, сэр, пока мы не располагаем подобной информацией». По сути, на этом встреча завершается. Начальник тюрьмы и юрист препятствуют распространению каких-либо сведений об инциденте и ничего мне не скажут. «Хорошо. Вам известно, был ли каким-либо образом замешан в нападении кто-то из охранников». разумеется нет с раздражением бросает герман оскорбленный тем что я смею предположить нечто столь возмутительное и невероятное то есть на данный момент через три дня после нападения вы не знаете кто его совершил и утверждаете что ни один из сотрудников тюрьмы не был причастен к этому преступлению правильно да я резко встаю направляясь к двери и говорю «В нападении на моего клиента участвовали двое заключенных. Один из них — Роберт Эрл Лейн. Осмотрите его. Сейчас у него оба глаза заплыли синяками сине-черного цвета, потому что Куинси Миллер сломал ему нос. Лейну оказывали помощь в вашем медпункте через несколько часов после нападения. Мы затребуем записи в журнале повесткой. Смотрите, чтобы они не затерялись». Герман открывает рот, но не может произнести ни слова. Юрист Бёрч хмурится, на лице его появляется выражение замешательства. Я открываю дверь, делаю небольшую паузу и, обращаясь к Герману, добавляю. «И это еще не вся история. Она выплывет наружу, когда я подам на вашу задницу иск в федеральный суд». Я выхожу в коридор и с грохотом захлопываю за собой дверь.